Глава 7. Майкл сидел в конторе, просматривая свое заключение по текстильной компании, фабрики которой находились в Южной Каролине, а штаб-квартира в Нью-Йорке. Теперь он не вызывался ездить в другие города и после той командировки в Калифорнию уже больше года нигде не был. В бумаге он нашел фразу, написанную от руки, Перевод всех офисов фирмы на юг позволит сэкономить за ближайшие пять лет более миллиона долларов. Майкл узнавал свой почерк, но не мог вспомнить, почему он пришел к такому выводу и когда вписал его. Провалы в памяти начались полгода назад, и поначалу он не придал им значения, но последнее время они участились. «Моей голове все это осточертело», — подумал Майкл. Он вытер носовым платком лоб.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 Вошла секретарша с пачкой писем. «Что это такое?» – спросил он. Исполнительная и деловитая секретарша со строгим лицом работала у него пять лет, но сейчас он не мог вспомнить, как ее зовут. Она положила письма на стол и удивленно посмотрела на Майкла. «Вы диктовали их сегодня утром?» – ответила она, пожимая плечами. На ней был темно-коричневый жакет. «Большое спасибо!» – сказал Майкл. Он совсем забыл про них. Она вышла из кабинета, а Майкл уставился на хлопнувшую за ней дверь. «Ее фамилия начинается на Б», — вспомнил он. Это он знал точно. «На улице 35 градусов. Как она ходит в жакете?» Он передвинул письма и документ, над которым работал на край стола, подошел к окну. Оно было разделено металлической планкой, которая проходила чуть выше его головы. Майкл надавил на нее руками, но она, конечно, не поддалась. Он пытался распахнуть окно уже не раз и понимал, что это бесполезно. В один прекрасный день надеялся, он произойдет чудо и окно откроется. Проектировщики здания не зря изолировали его обитателей от городского шума и газов. Кабинет Майкла находился на 36-м этаже. Если бы окно открывалось, что удержало бы от искушения броситься вниз? Везде он видел небоскребы с множеством окон. За ними сидели мужчины и женщины так же, как и он, отгороженный от улицы. Все они считали деньги, которые никогда не видели собственными глазами. Этим деньгам, всегда остававшимся для них цифрами в бухгалтерских книгах, столь же нереальным, как персонажи детских сказок, они отдавали свою жизнь. Неужели они принимают свою работу всерьез? Задумываются ли они хоть иногда о ее бессмысленности? Какая ему разница, сберегут ли хозяева текстильной компании этот миллион? Какая разница даже им? Он вернулся к столу, подписал все письма, которые оставила мисс Бевел, ну конечно, ее зовут мисс Бевел. Когда же, подумал он, его терпение лопнет? На уикенд он отправился с Трейси в Хамптон. На улице похолодало, шел дождь. Выходя из конторы, Майкл мог нормально дышать. Обезлюдивший на два дня город казался терпимым, но Трейси настаивала на поездке, и он сказал, что охотно составит ей компанию. Майкл надеялся, что родители Трейси не затеяли очередной прием, где он не знал одних гостей и не мог вспомнить имен других. Среди приглашенных всегда отыскивался какой-нибудь подвыпивший хозяин компании или председатель правления, который донимал его разговорами об экономическом спаде или о беспорядках в Вашингтоне. На этот раз он посадил за руль Трейси. Однажды весной Майкл заблудился, хотя ездил туда десятки раз, и автомобиль, казалось, мог проделать этот путь без помощи водителя. Они долго плутали, и на путешествие, которое обычно занимало два часа, ушло целых пять. Ему изменила выдержка. Он беспрестанно чертыхался, путаясь в однообразных кварталах Куинса, называя себя идиотом и другими именами, от которых обычно воздерживался. Майкл редко ругался, и теперь побледневшая Трейси молча следила за тем, как неистово он крутит руль на поворотах, резко сдает назад, путается в скоростях, натыкается на стоящие машины, дважды оказывается на одной и той же улице. Выбрав момент, она спокойно предложила.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 «Чертовски хорош этот Мартини!» «Чертовски?» «Беру слово назад». Немноговато ли запретов?» — подумал он. Она села на низенькую табуретку возле ванны, в которой лежал Майкл. Искрящаяся радужными пузырьками пена ласкала его тело. Трейси добавила в воду специальную жидкость. «Майкл», — сказала она, глядя, как муж потягивает Мартини.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 Чувствовали себя отвергнутым вашим отцом, потому что он умер, когда вы были ребенком. Теперь вы подсознательно отождествляете жену с матерью. Успехи в учебе породили ожидания успехов в жизни, которые не реализуются в вашей нынешней работе. Прыжки с парашютом и тому подобное – символическая попытка освободиться от запретов и обид, что глубоко засели у вас в голове. Классический пример из учебника. Вы должны понять все это, а поняв, адаптироваться. 50 долларов, будьте любезны хотя теперь, наверное, из-за инфляции плата возросла. Трейси вздохнула. «Как всегда, твой ум тебе не впрок». «Я читал те же книги, что и врач». Майкл одним глотком допил мартини и опустил бокал на пол возле ванны. Трейси механически подняла его и рассеянно повертела в руках. «Майкл, может быть, он сумеет проникнуть глубже, и ты поймешь, почему стремишься к смерти?» Обед через 15 минут. Она быстро встала и вышла из ванны, унося бокал. «Нет, милая», — подумал Майкл, — «современные шаманы мне не помогут. Жизнь не любит классических примеров из учебника». Следующий день выдался пасмурным, ненастным. Но у Майкла и мистера Лоуренса на утро была запланирована прогулка на лодке, Они сели в машину и поехали в гавань, где стояла 20-футовая яхта, названная в честь Трейси. Остальные члены семьи не любили плавать, поэтому мужчины, надев теплые свитера и непромокаемые куртки, отправились одни, а к часу обещали вернуться. Даже глубокая, защищенная, всегда спокойная гавань пенилась маленькими барашками. Майкл недоверчиво посмотрел на воду. «Не слишком ли ветрено, Фил спросил он.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 Перед горловиной, которая соединяла гавань с широкими просторами залива, Лоуренс заглушил движок, они подняли грот, Майкл натянул кливер. Яхта накренилась и быстро пошла вперед. В заливе штормило, и Майкл сказал, «Фил, не лучше ли остаться в гавани?» «Ерунда», — ответил Лоуренс, Этой и лодки и шторм нипочем». Отец Трейси не был тщеславен от природы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 воскликнул Лоуренс, сражаясь с рулем. «Не пролей ни капли, моряк! Этой жидкости 12 лет!» Майкл поднес бутылку к губам и сделал глоток. «Что, нравится?» — спросил Лоуренс. В самый раз для такой погоды согласился Майкл, обтер горлышко и передал виски тестю. Лоуренс приложился к бутылке, шумно перевел дух. — Точно двадцать лет сбросил, — сказал он, возвращая бутылку. Майкл завернул крышку. — Не убирай далеко. Я думаю, мы еще не раз ее откроем. Они немного помолчали, слушая, как трещит грот мачта. Казалось, будто рядом стреляют из пистолета. Майкл сказал Лоуренс уже другим тоном. — Я давно хотел потолковать с тобой, но все не удавалось вытащить тебя из дома. — О чем? — спросил Майкл, мгновенно собравшись. — А тебе и Трейси. Старик сделал глубокий вздох, словно желая запастись кислородом для серьезного разговора. — Не очень-то вы ладите, правда? — Нет, почему же? — Давай еще выпьем, — предложил Лоуренс. — Эликсир искренности. Они выпили. — Ты мне нравишься, Майкл, ты это знаешь. Да, знаю. Я люблю Трейси. Больше других дочерей. Она чудесная девочка. Да, чудесная. Вы оба разыгрываете спектакль перед стариками, печально сказал Лоуренс. Счастливая, влюбленная пара, которая ведет роскошный нью-йоркский образ жизни. Только не так уж вы счастливы, и не очень-то радует вас эта жизнь. Да, признался Майкл. Не очень. Вы держитесь друг с другом так, словно оба сделаны из хрусталя и стоит совершить одно неловкое движение. Вы рассыплитесь на тысячу осколков. Она теперь такая печальная. А ведь это не в ее характере. Я знаю. В чем же дело? У тебя кто-то есть? Нет. Применительно к последнему году это было правдой. А у нее... Тоже насколько мне известно. Не могу ли я чем-нибудь помочь? В голосе старика звучала мольба. Не думаю. Мы постараемся справиться своими силами. Ты полагаешь, вам это удастся? Не уверен, сказал Майкл. Она что-нибудь говорила вам или матери? Ни слова, Лоуренс удрученно покачал головой. Вечно с ней так. Делится только радостями, а горести носит в себе. Да и радостей давно нет. Душа дочери, белое пятно на карте. Давай выпьем. Он сделал большой глоток. Майкл тоже отхлебнул виски и закрыл бутылку. «Ты слишком часто бываешь в разъездах, Майкл», сурово сказал Лоуренс. «Последнее время нет». «Только последнее». Лоуренс тряхнул головой, его длинные мокрые волосы упали на лоб. «А прежде?» «Наверное». «Не «наверное», — раздраженно поправил Лоуренс. «А точно!» «Дело не в этом. Не так все просто. Он мог бы рассказать о соревнованиях по скоростному спуску, о том, как двое мужчин столкнулись в небе и погибли, как сам он, занимаясь серфингом, пару раз чуть не утонул, как едва не потерял рассудок, запутавшись в улочках Куинса. Но он не стал этого делать». Он не мог жаловаться на свою жену, ее отцу. Не мог признаться в том, что если бы они с Трейси знали друг друга немного лучше, свадьба не состоялась бы. Он только сказал, порой нам недостает взаимопонимания. Он имел в виду свое отвращение к работе, неприятие городской жизни, их физическое отчуждение, длящееся месяцами, нежелание завести ребенка. Он не мог рассказать обо всем тесте, с которым только что пил виски, да еще в тот момент, когда старик из последних сил удерживал готовую вот-вот перевернуться лодку. «Не знаю, утешит ли это вас, но я считаю, что во всем виноват сам». «Через год после свадьбы», — сказал Лоуренс, — «я собрался уходить от ее матери. Дело тоже было во мне. К счастью, выяснилось, что она беременна. Почему у вас нет детей?» Об этом лучше спросить Трейси. «Она мне тоже не скажет», — грустно возразил Лоуренс. Налетел новый шквал, еще более сильный, чем предыдущий. Лодка вздрогнула и поддела бушпритом гребень волны. «Ветер крепчает, Майкл», — сказал Лоуренс. спрячь лучше бутылку, пока ее не разбила, и спускай грот. Волна усиливается, так что не забывай старую мудрость. На бога надейся, а сам не плашай». «Хорошо». — Раз уж идешь в каюту, — беспечным тоном сказал Лоуренс, — захвати-ка спасательные пояса. Похоже, шторма нам не миновать. Майкл притащил из каюты спасательный пояс и положил его у ног Лоуренса. — Там только один, — сказал он. Лоуренс и слово вымолвить не успел, как Майкл, едва сохраняя равновесие, бросился на нос яхты. С большим трудом далеко не сразу ему удалось спустить грот. Ветер вырывал материю из рук, как свора голодных псов. «Молодец!» – сказал Лоуренс, когда Майкл вернулся на кокпит. «Мне приходилось плавать». «Вижу. Слава богу!» «Мне доводилось ходить с такими горе-моряками, что и якоря бросить не умели, не свалившись при этом за борт». Он покосился на лиловое грозовое небо. «Похоже, я ошибся в погоде. Хубрис. Высокомерие. Будем возвращаться». «Когда я поверну, быстро переходи на другую сторону, готов?» «Готов». Лоуренс навалился на руль, и лодка, трещая постановая, неохотно повернулась. Ветер свистел в снастях. Они оба бросились на другой борт, причем Лоуренс сделал это с удивительной для его возраста ловкостью. Даже с убранным гротом яхта кренилась еще сильнее, чем прежде, и Лоуренс шумно выпустил сквозь зубы воздух. «Похоже, мы влипли», — заметил Майкл. «Это видно невооруженным глазом. Я виноват». Лоуренс старался обрести спокойствие. «Наденьте спасательный пояс», — сказал Майкл. «Я же просил тебя принести два». «Знаю. Второго нет». «В каюте свалка. Вечно собираюсь навести там порядок», — произнес Лоуренс. «Ты плохо искал». «Там был только один пояс». «Справишься с лодкой, пока я схожу и поищу?» «Справлюсь, но вы только зря потратите время». «На, держи руль!» Майкл пересел и ухватился за румпель. Он вырывался из рук, и Майклу пришлось навалиться на него всем телом. «Старик значительно сильнее, чем кажется», — подумал Майкл, глядя, как те в рывками проверяются к каюте. Майкл пожалел, что унес бутылку виски с палубы. Скоро Лоуренс вернулся обратно. «Дети, будь они неладны», — сказал он, беря румпель в свои руки. «Пронырливые портовые крысы. Все утащат, что попадется под руку». «Я же вам говорил, второго нет». «Да, вот уж не кстати. Надевай». «Нет», — возразил Майкл. «Это для вас». «Я же сам виноват. Мне следовало проверить перед отплытием. Надевай пояс», — строго сказал Лоуренс. Майкл посмотрел в сторону берега. До пологих холмов, которые примыкали к входу в гавань с востока, было не меньше двух миль. Если что, доплыву. Слава богу, если понадобится, я и до Коннектикуда доплыву. — Не выношу мальчишества! Живо надевай пояс, это приказ капитана! — Если вы не наденете пояс, я брошу его за борт. Что я скажу вашей семье, если приплыву один? — Никто не собирается тонуть, — отрезал Лоуренс. — Вы можете дать расписку? Лоуренс сурово посмотрел на зятя, затем рот его растянулся в стариковской улыбке. «Я и не думал, что мне удастся переспорить тебя», — сказал он. Майкл придерживал румпель, Лоуренс надел пояс. Выл ветер, волны захлестывали судно, в кокпите плескалась вода. «У вас есть рация?» — спросил Майкл. «Нет, в ней никогда не было нужды. Берег всегда виден». Он и сейчас виден, однако рация нам бы не помешала. «Где ты был, когда я оборудовал Трейси? Ты опоздал со своим советом на несколько лет». Борясь с румпелем, Майкл смотрел на тестя, с губ которого не сходила шальная улыбка. «Господи!» – подумал Майкл. «Кажется, старый безумец ловит кайф». Раздался пушечный выстрел, обломился Кливер. Полотнище с треском разорвалось. Лодка потеряла ход. Майкл поспешно сбросил кроссовки, штормовку, свитеры, брюки. Плыть так уж налегке. Через несколько секунд Трейси перевернулась, и они оба оказались в воде. Завалившись на бок, лодка вздымалась вверх и тут же проваливалась вниз. Лоуренс то появлялся, то исчезал за очередным гребнем в нескольких футах поодаль. Майкл схватил его за спасательный пояс и отчаянно гребя подтащил к лодке. Когда Трейси опустилась вниз, они оба ухватились за леер. «Вы в состоянии держаться?» – выдохнул Майкл. «Постараюсь», – ответил Лоуренс. Он хлебнул воды, но не разжал рук. Некоторое время они молча покачивались на волнах. «Старая добрая Америка», – подумал чуть ли не смеясь Майкл. «Нам представляется возможность утонуть на любом из твоих побережий». Вскоре он заметил, что Лоуренс слабеет. Майкл решил, что если старик выпустит Лея из рук, он сделает то же самое и постарается не удаляться от тестя. Внезапно ураган умчался в западном направлении. Как по волшебству океан успокоился, держаться стало гораздо легче. Но спустился туман, земля скрылась из виду, и Майкл потерял ориентацию. Они не знали, сколько прошло времени. Часы у обоих остановились, а солнца не было видно. Лоуренс посинел от холода, но не выпускал Лей из рук. Им казалось, что они провели в воде уже много часов, когда послышался шум вертолета. Наконец Лоуренс заговорил. «Верно, наши позвонили на спасательную станцию в Монток». Но туман был такой густой, что вряд ли кто их заметил, и рокот мотора удалился. Одна рука Лоуренса соскользнула с леера, и Майкл помог ему ухватиться снова. Лоуренс слабо улыбнулся. «Думаю, один-то уже до Коннектикута доплыл бы». Вскоре они услышали приближающийся шум. Видно, их все же разглядели с вертолета. В тумане возникла неясная тень. Майкл начал кричать, размахивая руками, и она приблизилась, стала более четкой. Машины смолкли, и через мгновение к ним подошел катер береговой охраны, с которого бросили несколько канатов. Негнущимися пальцами Майкл обвязал одним из них Лоуренса и старика вытащили наверх. Собрав последние силы, Майкл связал петлю для себя и поднялся на палубу. Пока пограничники брали на буксир Трейси, Майкла и Лоуренса быстро отвели в каюту, обтерли, завернули в простыни, напоили кофе. «Который час?» – спросил Майкл капитана, который зашел проведать спасенных им людей. — Десять минут пятого, — ответил капитан. — Когда вы перевернулись? — Около одиннадцати. Капитан присвистнул. — Пять часов в воде! Он с восхищением посмотрел на Лоуренса. Отец Трейси не выпускал из дрожащих рук кружку с горячим кофе. — Крепкий у вас, старик! — Это верно. Лоуренс, казалось, был так потрясен случившимся, что не понимал, о чем идет речь. —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 — Скажите, это ему, — ответил Майкл. — Он хозяин лодки. Лоуренс посмотрел на капитана и лукаво улыбнулся. — Когда Одиссей шел трою, он не звонил в береговую охрану. Капитан рассмеялся и похлопал Лоуренса по плечу. — Ладно шкипер, поступай, как знаешь, — сказал он и отправился на палубу. — Славный парень, — заметил Лоуренс, опустив, наконец, кружку. «Только уж больно молод для такого корабля, а?» Чтобы мы без него делали, Фил», — сказал Майкл. «И то верно». Лоуренс вытянулся на койке и укрылся одеялом. «Не возражаешь, если я вздремну? Хочу за ужином выглядеть бодрым». Через несколько секунд он уже храпел. Надев свитер и матросские штаны, которые ему дали, Майкл вышел на палубу. Катер подходил к гавани. Трейси, ее мать и сестры стояли на причале. В кофтах и шарфах, которые развивались на ветру, они напоминали Майклу рыбацких жен, вышедших узнать, кто вернулся из плавания, а кто погиб. Он помахал им, мать, Трейси и сестры ответили, а сама она не вынула рук из карманов. Вот так, подумал он и спустился вниз, чтобы разбудить старика и помочь ему влезть в хлопчатобумажные брюки и бушлат. В каюте не нашлось расчески, и Майкл ничего не мог поделать со взъерошенными волосами Лоуренса, которые придавали старику зловещий пиратский вид. Выбравшись на палубу, Лоуренс помахал семье рукой и пошел на корму взглянуть на Трейси, которая лежала на боку с изорванным парусом. Он удрученно покачал головой. «Бедная, Трейси, тебя предали!» Майклу вдруг захотелось, чтобы лодка называлась иначе. Они сошли на берег, матрос вынес промокшую одежду и спасательный пояс. Женщины бросились обнимать и целовать старика, потом миссис Лоуренс и братья обняли Майкла. Трейси в это время стояла в стороне с отсутствующим выражением лица. Миссис Лоуренс усадила мужа и сестер в их многоместный универсал. Трейси и Майкл подошли к стоявшему рядом седану и сели в него. Трейси устроилась за рулем.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 Остаток пути они проделали молча. Дома оказалось, что у Лоуренса кашель, его знобило. Миссис Лоуренс вызвала доктора, уложила мужа в постель, и он тотчас заснул беспокойным сном. Приехал доктор, осмотрел Лоуренса и сказал, что ему придется вылежать несколько дней в постели. Атмосфера в доме была невеселая. Майкл чувствовал, что во всем винят его. Он отказался от обеда? Сел в машину и поехал в Бридж-Гемптон. В баре он выпил, съел гамбургер и снова заказал спиртное. Когда Майкл вернулся домой, Трейси еще не спала. Везде, кроме их спальни и холла на втором этаже, свет был потушен. Он смертельно устал и, едва волоча ноги по ступенькам лестницы, задел висящую на стене картину. Она с грохотом сорвалась с крюка. Чертыхаясь себе поднос, Майкл попытался повесить картину обратно, но ему не удалось, и он понес ее наверх. Дверь их комнаты отворилась, и он остановился перед вышедшей в холл Трейси, понимая, что с картиной под мышкой представляет собой нелепое зрелище. Его слегка шатало. «Вовсе не обязательно оповещать о своем появлении весь дом», раздраженно и неприязненно прошептала Трейси. «Здесь нет света», — сдержанно ответил он. Кто это догадался повесить картину на лестнице? «Я полагаю, свое мнение об интерьере дома ты можешь изложить в спальне, не мешая людям отдыхать», — сказала Трейси и широко распахнула перед ним дверь. Он аккуратно поставил картину к стене и вошел в комнату. Трейси закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и посмотрела на Майкла, который неподвижно сидел перед женой на простом деревянном стуле. Суровость бледного лица не шла к нежному нарядному шерстяному платью, которое было на Трейси. «Другой раз, когда напьешься так сильно, как сейчас, советую оставлять машину у бара и возвращаться на такси. Это в твоих же интересах», — сказала она. «Знаю, что ты не дорожишь жизнью, но вряд ли тебе улыбается врезаться в дерево и распроститься с ней таким прозаическим способом». «Я не пьян». Он чувствовал, что язык у него немного заплетается, и по лестнице он взбирался с трудом. Но голова оставалась ясной, он мог принимать разумные решения. «За последний год, — Майкл безжалостно продолжала Трейси, — ты превратился в пьяницу, в одинокого, жалкого пьяницу!» «Не стану с тобой спорить». «Я и не собираюсь спорить», — сказала Трейси. «Сегодня вечером пока ждала тебя». Я решила пора ставить точку. «Очень жаль, но ничего не поделаешь. Это конец». «Я же говорил тебе...» «Я настаивал», — начало он обиженный ее предвзятостью. «Я знаю, что во многом виноват перед тобой...» Она натянуто засмеялась. «Но сегодня», — упорно повторил он, — «я был ни при чем...» Ты должна мне поверить. Я ничему не обязана верить. Все это время я не переставала надеяться, что в один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что ты делаешь с нами обоими. Я не могу жить постоянно со страхом, что сейчас позвонит телефон и мне скажут, ваш муж погиб. Если ты целый год был не в состоянии заставить себя прикоснуться ко мне, вел разгульную жизнь бог знает где, не думай, будто мне ничего не известно. У меня есть хорошие или не очень хорошие друзья, которым не терпится рассказать мне, как проводит время мой муж. Если я противна тебе настолько, что ты готов умереть, лишь бы не видеть меня, чего же ты так держишься за меня?» «Я тебя люблю», — произнес он, глядя на свои руки. Она снова безрадостно засмеялась. «Странная какая-то любовь. Во всяком случае, меня она губит». К твоему сведению, не ты один ищешь утешения на стороне. «Что ты сказала?» Он поднял глаза в неподдельном изумлении. Ему и в голову не приходило, что она... Никаких признаков. «Ты меня отлично понял», — ответила Трейси. «А ты как полагал». Он на мгновение задумался. «Мне следовало ожидать нечто подобное», — покорно согласился он. Я не виню тебя. Не знаю, спасет ли это твое самолюбие, сказала она. Но легче мне не стало. Я поняла, что насилую себя. Милая ты моя, с грустью пробормотал он. Сейчас не время для нежных слов. Ты хочешь развода? Стоя в напряжении спиной к двери, точно обвинитель в конце затянувшегося процесса, она вздохнула. Не знаю, чего я хочу, но утром ты сядешь в свою машину, это твоя машина, и в нашу машину поправил он. Нашего больше нет, отныне есть только твое и мое. Утром ты сядешь в машину, поедешь в город и заберешь свои вещи из моей квартиры. Он посмотрел на широкую двуспальную кровать. Майкл знал, что не сможет пролежать рядом с троиси до утра. Он встал. В таком случае, сказал он, стараясь говорить четко и логично. В таком случае нет смысла ждать утра. Я соберу вещи и уеду сейчас. Ты не в состоянии вести машину. Ты угодишь в тюрьму? Это уже мои проблемы, сказал он, вытащил сумку и стал складывать в нее одежду. Трейси пожала плечами. «Поступай, как знаешь». Он собрался и шагнул к двери. Трейси загораживала ему выход. Он увидел прелестное грустное лицо, которое обожал. Почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы и внутренне содрогнулся. «Что ты скажешь родителям?» «Придумаю. Например, что тебе позвонили с работы и срочно вызвали к утру в город». Потом решу, как преподнести им новость. Я возьму вину на себя. Пусть они по-прежнему тебя любят. Психологическая несовместимость. Чем не причина?» Она снова засмеялась. «Ты на самом деле хочешь ехать сейчас? Ночью?» «Ничто меня не удержит». Она пожала плечами и шагнула в сторону. «Будь осторожен за рулем» постараюсь». Он открыл дверь и на мгновение замер. «Обожди», сказала она и прошла вперед. «Я включу лампу». Она щелкнула выключателем. Майкл медленно спустился по лестнице. В одной руке он нес сумку, а другой держался за перила. Майкл прошел через гостиную, где вечерами под негромкие разговоры женщин частенько играл в шахматы с Филиппом Лоуренсом. Открыл уличную дверь И шагнул в сырую туманную ночь. Он бросил сумку на заднее сиденье, сел в машину, завел мотор, посмотрел наверх. Окно на втором этаже было освещено. Затем весь дом погрузился в темноту. Майкл открыл ворота и выбрался на дорогу. Туман клубился над блестящей поверхностью шоссе и рассеивал свет фар. Слезы застилали глаза. Он ехал медленно и осторожно, но все равно испугался, когда из мрака выскочила полицейская машина и обогнала его. Но она промчалась, не останавливаясь. Полицейским и дело не было до плачущего пьяного человека, который ехал у самой обочины со скоростью 40 миль в час. Они гнались за убийцей, спешили к месту аварии или на пожар. Их ждало любое из тысяч несчастий.